Глава 13. Череполикая женщина брела по снежные равнины, не уступая ни боли, ни отчаянию. Она не думала о предательстве и сломанных костях, ведь это отвлекло бы ее от ясной цели выжить. Все, что сейчас имело значение следующий шаг, и хотя бы еще один за ним, и еще, и ещё. Так она обманывала себя крошечными победами, заставляя продолжать бесконечный, безнадёжный переход. Иногда за женщиной следовала тень, хотя свет в тундре был для этого слишком тусклым. Она никогда не смотрела на фантом, боясь, что он исчезнет под её взглядом или хуже того, обретёт плоть, но порой замечала детали его истерзанного силуэта. Он тёмный спутник, как и я, рассудила женщина. Что тебе от меня надо? наконец спросила она. Ты идёшь по полю битвы из прошлого, Ломаль Кальв. ответила тень, обращаясь к ней по истинному имени. Но всё равно можешь покинуть здесь область, вспомнила женщина. Мир холодных пустошей и ледяных измен. Я превозмогала, свирепо произнесла она. Я превозмакаю. Метель почернела, обернувшись сажевыми вихрями, лёд превратился в обсидиан. Искупление, мир пылающий новыми предательствами. Адеола Амазет очнулась на поле битвы из настоящего. Она увидела, как грузовик культа вновь ускоряется и несётся к ней, пережёвывая лобовыми дробилками часового, неосторожно преградившего ему путь. Военачальник Валой валы опять смотрел прямо на Адеул. Капитан понятия не имела, как он посреди сражения распознал в ней главного врага. Но такая проницательность не удивила её. Лидер культистов был создан для войны и обладал инстинктами, отточенными до бритвенной остроты. Теперь, если Амазет выбежит из укрытия, стаберные очереди разорвут её на куски. Если же она останется на месте, через несколько секунд то же самое проделают циркулярные пилы. Выбор где не из чего выбирать, с горечью подумала Адола. «Пора». Языком она подцепила таблетку, которую зажала между верхней губой и десной, когда выходила из донжона. Прежние сослуживцы амазет часто принимали стимы перед боем, но дары чёрных пилюль обходились недёшево, поэтому капитан редко прибегала к ним. Сейчас она без колебаний раскусила оболочку и глубоко вздохнула чувствуя, как разгорается пожар в крови. Я умру здесь. Грузовик приближался к ней, но время словно бы обмякло и поползло чередой размытых мгновений. Мышцы ног, раздувшиеся от стимуляторов, взметнули Адеолу на груду обломков. В неё тут же вгрызся проходческий щит, и Амазет прыгнула вновь, непокорно взвыв, она высоко подтянула ноги и перелетела через лобовой бронелист машины. На протяжении растянутого мига по доспеху капитана барабанил град пуль, движущихся в замедленном темпе. Адола рухнула на ствол стабера, который согнулся под её весом. Женщина свалилась на палубу, орудие взорвалось в лицо стрелку. Страдая от боли, Амазет поднялась на колени и выхватила мачете. Её броню испещряли вмятины, несколько ребер наверняка треснули, но стимулятор заставлял мускулы работать пока сердце не остановится. Вскочив на ноги, Адеола обогнула турель и атаковала чужака, стоявшего на задней площадке грузовика. Тот выстрелил из огнепистолета, но металлические дротики лязгнули о клинки Амазет, которыми она со свистом закрутила перед своим лицом. Капитан подобралась вплотную, и звериные черты врага растянулись в аскале. ра С одинаковой яростью взревели оба воина. Мачете столкнулись с длинным мечом из узловатой кости и хитиновой клешнёй, заменившей гибриду третью руку. Противник не уступал в ловкости с её химически ускоренными рефлексами. Все его конечности метались в чуждом ритме, который за несколько секунд поставил бы в тупик менее умелого бойца. Амазет отвечала своим ритмом, который выпестовала за десятилетия плясок с ножами. В танце, убыстренным стемами, она забывала о боли и сомнениях. Я вознеслась. Воины безупречно наносили и парировали удары в вихре клинков и кости, выискивая брешь в обороне друг друга, но любой просвет закрывался в тот же миг, как его находили. Порой гибрид коварно стрелял из заглопистолета, но Адуала каждый раз замечала и отбивала дротики. При всем мастерстве вожака, он еще не постиг искусства скрытности в рукопашной. Вот его единственное слабое место, ощутила Амазет. Адеола как раз пыталась воспользоваться этой догадкой, когда в грузовик попала на удивление меткая ракета, и палуба вздыбилась под ногами ведьмы. С визгом раздираемого железа машина опрокинулась на плоский нос, подбросив капитана в воздух. Тут же гляв врезался. Ударная волна швырнула женщину в хлипкую стену склада, пробив её насквозь, Амазет с хрустом костей врезалась в груду ящиков. Память о сотрясении пробудила Адеола. Она поняла, что ступала по ещё одному полю битвы из прошлого. Сколько я пробыла в отключке? спросила себя Амазет, глядя в потолок. Её поединок с вожаком завершился несколько секунд, минут или же часов назад. Снаружи по-прежнему бушевало сражение, но его грохот быстро утопал в набирающем силу шипении белого шума. Выжил ли враг? Адевола попробовала встать, но мускулы не слушались тело, измученное ранами и стимуляторами, бессильно содрогалось под расколотым доспехом. Я должна прикончить его. Амазет уже видела белый шум, который носился вокруг неё шквалами снега, будто ненасытная вьюга. Затем капитан поняла, что это настоящая метель. Она снова вернулась в тундру, в замёрзшее чистилище призрачных земель на области, где брела по пустой равнине. Пустой? Нет, не совсем. Я умру не здесь, прошипела Адуала тени, что сопровождала ее. В отвратном свете зари кладовка напоминала оскверненный погост, сбросивший своих мертвецов в преисподнюю. Крепость заполнила месиво из убитых и умирающих людей и тварей, одинаково разорванных на куски, обугленных и раздавленных. Среди них виднелись оставы машин. Одни ещё изрогали дым и изоки пламени, другие давно уже выгорели дотла. Поток нечестивцев, хлеставший сквозь пролом, незадолго до рассвета сменился тонкой струйкой. Затем, когда гибриды наконец выдохлись, пересохла и она. Подкрепления, которые нерегулярно прибывали к защитникам стены, наутро тоже сократились до пары тройки заплутавших солдат. Машина видит Старканте, ответила на призыв последним из черных флагов. Шагая сквозь хаос битвы в сопровождении пары боевых сервиторов, приземистый техножрец в Красной рясе истреблял нападавших ударами топора. Охранники поддерживали его огнем из встроенных в руки тяжелых болтеров. Отчаявшиеся было гвардейцы сплотились за полумеханической троицей, прорвались к зданию напротив бреши и закрепились там киборги расположились слева и справа от постройки. Бойцы рассредоточились вдоль стен или заняли позиции на крыше. На помощь к ним двинулась старая зажигалка, давя захватчиков траками и расстреливая их из стабера на вертлюге. Хотя пушку BOM безнадёжно забило плоть великана, буйный дух машины оставался непокорным. Она неслучайно пережила резню на области. Уцелевшие химеры и часовые также выдвинулись к отряду Тарканта. Борони окружили здания неровным строем. Высокие шагоходы рыскали позади них. Ардуг, как магнитом, притянуло к импровизированному бастиону. Закипела жестокая схватка, но оборона техножреца была столь же крепка, сколь и незамысловато. Вот ради такого командира стоит постараться, решил Грихальва. Он насколько мог поддерживал силы машиновица со сторожевой вышки. Снимая меткими выстрелами самых тяжёлого вооружённых или чудовищных врагов. Алонсо уже давно перешёл в отстранённое состояние идеальной сосредоточенности, где повторял один и тот же смертоносный цикл: навести, выстрелить, зарядить. Навести, выстрелить, зарядить. Занятый этим, сержант не слышал яростных ударов снизу, пока не распахнулся люк на площадку. Резко обернувшись, он увидел гибрида, который протискивался в дверцу. Джей ткнул монстром масс пистолетом в глаз и нажал на спуск. Взвизгнув, форт рухнул в нижнее помещение, но на его место почти тут же забрался другой. Поля очередями, и матерясь, как ополоумивший, когда тварь свалилась в проем, Джей встал рядом с ним, расставив ноги и начал стрелять в темноту, держа оружие обеими руками. За зарядом следи, предупредил Грехальва, но уже через пару секунд лаз пистолет его товарища запнулся и умолк. Пока Джей ковырялся с батареей питания, из люка метнулось нечто вроде связки сухожилий и захлестнуло ногу бойца. Ошаломлённый плавняк взглянул на Алонса. Серж Кнут дёрнул паренька вниз. Сержант бросился вперёд, ничком упав на площадку, он поймал Джея за руку и уперся во что-то. "Держись!" рявкнул Грехальва, напрягая все силы. Рядовой с расширившимися от ужаса глазами висел над столпившимися у лестницы тварями которые что-то пели и верещали. Схватившая его плеть вдруг порвалась, и Алонсо потянул товарища вверх. Он почти вытащил Джея, когда монстр с шипами на спине подпрыгнул к люку и сомкнул цепкие клешни на болтающихся ногах паренька. Тот вскрикнул напоследок, и гибрид сдёрнул его вниз, к кровожадному рою. Грехальва откатился в бок и подхватил упавшую винтовку. Из люка тем временем понеслись вопли, к счастью, недолгие. Повинуясь чутью, сержант развернулся и выстрелил навскидку. Пробивной разряд вышиб мозги залезшему наверх врагу. Труп камнем рухнул в темноту. «Комиссар бы сейчас убил за гранату, подумала Лонса, вытаскивая лаз пистолет. Если и дальше полить из длинностволки, батарея разрядится в два счёта. Единственный выход менять оружие и не тратить выстрелы зря. Если удастся завалить всех скотов, что оторвали по куску от Дже Уже выйдет неплохо. Не думая больше ни о чём, Грихальво прижался спиной к стене и начал убивать тварей. Под последний раз, группа околитов отвалила в сторону искорёженный остов грузовика, и Прим сумел выбраться из металлической ловушки. Левый глаз Хрисаора заплыл, одна из человеческих рук безвольно висела, сломанная как минимум в трёх местах. Игольник расплющился, но к радости вожака, высокочтимый костяной меч уцелел. Спиральный клык был создан из выделений самого повелителя, и утрата его стала бы чем-то вроде светотатства. Рукоять живого оружия задрожала в хватке военачальника, призывая закончить дуэль с женщиной-еретичкой. Мы связаны с ней в священной войне, подумал Хрисаор. Разглядывая заваленный обломками двор в поисках неприятеля. "Римс, ваши раны!" начал один из окалитов. Спиральный клык почти своевольно метнулся к говорившему и пронзил его. Верующий умирал с блаженной улыбкой, пока костяной меч вытягивал из него жизненную силу, передавая долю собранного своему владельцу. Хрисаур вздрогнул, чувствуя приток святого экстракта в жилах. "Ебаши!" Данился откуда-то крик. К ногам военачальника подкатилась граната. Он отскочил назад, один из закалитов накрыл бомбу своим телом и тут же разлетелся алыми ошмётками. Из-за окружающих развалин появились гвардейцы, осыпавшие сородичей Примаса Лас разрядами. "Здоровая баба, солдат!" выпалила в Примаса из дробовика, но тот увернулся, и в груди верующего позади него возникли глубокие воронки. Хрисаора забрызгала кровью. "Термоет!" рявкнула женщина, передёргивая затвор. Разинув пасть, вожак плюнул ей в лицо с густком отравы. Падая, еретичка содрожно нажала на спуск, и дробь пробила закрытое хитином левое плечо примаса. Однако он почти не ощутил боли. "За спирального змея!" взревел Хрисаор, атакуя своих несостоявшихся убийц. Увидев, что Хайки валится на колени, Арикин пришла в ярость, Лицо её подруги уже раздулось от ядов военачальника. Тело бешено содрогалось. "Нет!" вскрикнула медики. Отрицание было пустым и бессмысленным, но она не смогла бы подавить вопль даже под угрозой смерти. Этого призрака тебе нести. Отделение Капрала выдвигалось к пролому, когда мимо них промчалась машина еретиков, узнав женщину, бившуюся с вожаком Гвардейцы бросились следом, но догнали уже не грузовик, а его пылающий остов. Затем появились монстры, которые воем подняли исковерканную груду металла. Бойцы Арикин залегли и ждали, поскольку в западне могла оказаться их капитан, но наружу вылез только командир гибридов. Ты убил её, выродок. Медики охватил гнев, сила которого удивила её саму. Звероподобный вожак бросился на них, сопровождаемый последними из слуг в белых рясах, и Капрал вместе с товарищами открыла огонь. Лаз-разряды дождём изливались на атакующих гибридов, сметая подручных командира и прожигая дыры в его шинели. Но он двигался слишком проворно и выскальзывал из прицелов. Никому не удавалось ранить военачальника. Ярость вольная придаёт Прошипела Арикин, пытаясь успокоиться для точного выстрела. Но было уже слишком поздно. Спираль пылает. Рыкнул вожак, влетая в гущу солдат. Нас 19, но нужно гораздо больше, осознала капрал. Тварь валом Валамодиани широко размахивала мечом и лапой с тремя когтями, прорубая кровавую просеку в рядах солдат. Медيكي отразила один из выпадов лаз-винтовкой, но оружие разломилось напополам. Отшатнувшись, Арикин выхватила мачете и попыталась отыскать прореху в защите врага, хоть какое-нибудь уязвимое место. Амазат нашла бы его, лихорадочно подумала девушка. Никто не идеален. Но её наставницы здесь не было, и медики видела лишь мучения людей, приведённых ею на бойню. Тикки, девочка! Заорал капитан Гаррис. Клешня начальники вспароли ему грудь. Хлынул фонтан крови. Свалившись, офицер успел выпустить очередь в упор и поразил чудовище в шею. Еретик отшатнулся и покачнулся. Его обугленная глотка задымилась. Вот мой шанс, решила Арикин. Она прыгнула на раненого монстра, заранее представив смерть недруга во всех деталях, пока мачетто неслось к его горлу. За Бажак заблокировал её удар, выбросив лапу навстречу клинку. Медики надавила на прочный хитин, но вдруг поняла, что у неё не осталось сил. В животе Арикин вспыхнула мучительная боль, которую быстро вытеснила онемение, почему-то оказавшееся более жутким. Так развёртывается спираль, прорычал военачальник. Он выкрутил девушке запястье, мачете с лязгом упало на зиму. Где-то вблизи загрохотали очереди. И чудовище быстро огляделось в поисках источника шума. Отступив, оно на ходу выдернуло зазубренный меч из тела медики. Падая, Арикин увидела, что вожак ускользает обратно за остов грузовика. Здесь есть нечто намного худшее. Когда-то предупреждал её крест. Что с тобой стало, призрак? Подумала вслух девушка, пока тьма заволакивала ей глаза. досвался кто-то. Казалось, что спрашивает какая-то старуха, но затем послышалось эхо другого голоса позади неё, за ним ещё одного. Ты хочешь играть? Настойчиво повторила вереница голосов. Да, тихо ответила медики. Тогда посмотри на меня, Маркинскарт. Кто ты? Искупление.